Глава 21. Ритм жизни. В любви вся суть людей, но они этого не понимают. Ведь если бы понимали, магия исчезла бы. Знаю только, что она пугает. Люди боятся её и потому устраивают викторины, чтобы переключить мысли на что-то другое. Любовь страшит, потому что затягивает в жуткой силой, как сверхмассивная чёрная дыра.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 Но и знание, что в какой-то момент в будущем кураторы пришлют вместо меня другого, а что я могу теперь, когда у меня больше нет даров. Поначалу я сильно переживал, но время шло, ничего не происходило, и моё волнение постепенно улеглось. Мыслими завладели тревоги помельче. Например, сумею ли я справиться с этой жизнью? То, что раньше казалось экзотикой, превратилось в рутину, подчинённую одному и тому же ритму.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 Даже если режим вдруг перестают их устраивать, как зачастую и бывает, они всё равно его соблюдают. Тогда они немного его меняют, добавляя больше развлечений по субботам и воскресеньям. Первым делом я предложил бы людям иногда менять череду событий. Например, 5 дней развлечений против 2 дней тягомотины. Тогда, я математический гений, верно, жить будет веселее, пока же у них нет и двух весёлых дней.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 идёт в туалет, включает душ, наносит на волосы шампунь, потом кондиционер, умывает лицо, бреется, пользуется дезодорантом, чистит зубы, сушит волосы, расчёсывает их, мажет лицо кремом, накладывает макияж, смотрится в зеркало, выбирает одежду исходя из погоды и ситуации, надевает её, снова смотрится в зеркало, и это всё до завтрака. Удивительно, что люди вообще встают с постели. Но они встают. каждый день, и так несколько тысяч раз за жизнь. Мало того, они делают это самостоятельно, без помощи техники. Небольшая электрическая активность имеется лишь в февнах и некоторых зубных щётках. И всё ради того, чтобы убрать лишние волосы, уменьшить запах от тела и из полости рта и ослабить чувство стыда.